А это и это в Риме. Но брось разглядывать это старье, Кэти. Пойдем гулять. Хорошо, сказала Кэти. Быстро перелистывай альбом. Но Тони, тебе вовсе не нужен новый альбом. В этих двух всего по несколько рисунков. Нет нужен. Мне нужен особый альбом для Кэти. Я хочу изучить твое тело глазами, так же как изучая его прикосновением. Ты согласна посидеть иногда ногой за чтением или шитьем? Я не имею в виду, чтобы ты позировала. Тебе вовсе незачем сидеть неподвижно. С удовольствием. И я тоже куплю себе альбом. Нет, я буду расточительной и куплю два. Один для Тони и один для Эа. Здесь есть места, которые я непременно должна зарисовать. Когда они направились к пьяце, Кэти сказала... — А ты рисовал тогда, когда мы только что познакомились с Тони? — Я что-то не помню. — Да, и у меня есть в Англии спрятанный в особом маленьком ящичке рисунок твоей головы, который я сделал как-то вечером. И еще один набросок, где ты стоишь на берегу нашей бухточки. — Ой, какие реликвии! — Какие? — Разные. Твои письма, платок, который ты обронила. А я подобрал и присвоил и разные сентиментальные пустячки. Очень мило с твоей стороны, что ты сохранил их. Подари мне эти два наброска. С удовольствием, но они ужасно грубые, хотя и лучше того, что я способен сделать теперь. Я ничего не рисовал с августа 1914 года и с тех пор первый раз взялся только года полтора назад. Пришлось начинать все сначала. Но в этом-то все и удовольствие — работать над ними. — Тони, — внезапно сказала Кэти, — что, милая, можно мне купить гитару? — Конечно. — Дать тебе денег? — Нет, у меня масса денег. Но тебе это не кажется глупым? — Почему? Мне будет это приятно. Ты играешь на гитаре? — Ну так, чуточку. У меня была гитара. Когда я была студенткой, у нас у всех были. Но ты уверен, что тебе это не покажется чем? Ну, ребячеством или чем-то претенциозным вроде бродячего музыканта? По-моему, в миллион раз лучше иметь гитару, нежели радио. И я не нахожу никакой ребячливости и ничего претенциозного в том, чтобы у тебя был музыкальный инструмент, даже когда не умеешь играть на нем. А ты умеешь. Ты сыграешь и споешь мне что-нибудь из песен Гейна Кэти. Попробую, но мне придется сначала немножко позаниматься. Интересно, можно ли достать на Э какие-нибудь ноты? Может быть и можно. А если нет, мы выпишем их из Германии. Странно, сказала Кэти, как современные жизни, современные люди заставляют нас стесняться самых естественных. и простых вещей, например, купить гитару или влюбиться. Мне кажется, люди по природе свои очень злы, все люди, и мужчины, и женщины. А я думаю, что виной этому прислужнице бизнеса война и религия. Я не думаю, что люди злы от природы, по крайней мере в этом смысле. ведь вот если понаблюдать за совсем маленькими детьми, которые еще не умеют говорить, то увидишь, как они угощают только тех, кого любят. Может быть, глупо говорить об этом, но ведь пища единственная собственность ребенка, и дети готовы поделиться ею, а иногда даже отдать совсем, а потом отнимают или требуют обратно. Правда? Но это только доказывает слабость человеческой природы. Самое важное, что они готовы отдать и иногда даже требуют, чтобы их дар приняли. Это доказывает, что человеческий детеныш не такой уж эгоист до мозга костей. — А ты любишь детей? — устремив на него тревожный взгляд, спросила Кэти. — Я еще никогда не видел такого ребенка, какого я мог бы полюбить, Смеясь, сказал Тони, но, наверное, я мог бы полюбить, например, твоего. Моего? протянула Кэти и тотчас же заговорила о чем-то другом. Тони пошел в банк получить деньги по чеку и проверить, действителен ли его аккредитив. А Кэти зашла в мастерскую примерить шитые для нее платья. Потом они устроили новую оргию покупок. Купили светлый шарф для Кэти, насовые платки, шляпу, гитару, колькакие ноты и дали заказ выписить ноты из Липцика. Купили альбомы, карандаши и резинку, самые необходимые части кепировки, как сказал Тони. Два томика Гейна и томик Ариосто, которого Тони почему-то вдруг захотелось почитать. Потом они посидели в кафе на Пьяццы. пили лимонад со льдом и смотрели на публику, пока не настало время возвращаться. Не считая стоимости платьев, они истратили около двух фунтов, и им казалось, что ведут роскошную и страшно расточительную жизнь. А сколько удовольствия и радости! За это можно было отдать и в два раза больше! — Я рада, что мы живем наверху, на горе, — сказала Кэти. Хотя и очень люблю спускаться сюда на пьяццу. Забавно иногда посмотреть на людей. И так приятно потом уйти от них подальше, так и тянет, поскорей прочь, прочь с тобой.、И、это не только потому, что я хочу, чтобы ты принадлежал только мне, хотя ты сам знаешь, какая это для меня радость, а потому что я боюсь. Боишься? Чего? Людей. Когда я вижу солдаты или чиновников, мне всегда становится страшно. Не идут ли они, чтобы разлучить нас? Это очень глупо. По-моему, ты никак иначе и не можешь чувствовать. Я и сам чувствую, что все люди нам враждебны. Но я знаю, что теперь они уже больше не могут вредить нам. Мы были слишком наивны, Кэти, слишком доверчивы. Нам не следовало расставаться в девятьсот четырнадцатом году. В этом наша ошибка. Но ведь мы не могли остаться здесь, Тони. Нет, но мы должны были бы сразу поехать в Вену. Ты могла бы спрятать меня в каком-нибудь маленьком отеле, и мы не теряли бы друг друга из виду. Потом, когда ты сделала бы все свои дела, мы вместе уехали бы в Англию. К тому времени, когда началась война, мы бы уже успели вернуться на Э, на ведь Италия тоже вступила в войну, да, но не сразу. тогда мы могли бы уехать в Испанию или Америку. Как ты думаешь, что не? будет еще война. Я бы очень хотел, чтобы ее не было, но она неизбежна, пока люди не перестанут поклоняться своим ложным богам. война вовсе не в природе человека, как утверждают идиоты. Она навязана человеческой природе ложными идеями. Война будет, но еще не скоро. О Тони, что мы будем тогда делать? Убежим, дорогая. Как только я увижу, что надвигается война такого масштаба, как последняя, мы сломя голову помчимся в самую, что ни на есть, нейтральную страну, лишь бы там нашелся приют. Но наш утренний завтрак сегодня состоял из одних ужасов. Надо придумать с кленчю что-нибудь повкуснее. Законы и война слишком много в один день. Тони, обещай, что ты убьешь меня, прежде чем пойдешь на новую войну. Ничего подобного я тебе не обещаю, дорогая. Я скоро буду слишком старый, мало подвижен, чтобы идти на войну. А кроме того, будущая война обрушится на мирное население, и это дает нам надежду на мир. Когда они вечером садились обедать, Тони сказал: "Знаешь, Кэти, я бы не отказался распить бутылочку стравикью, которым так гордится бабба. Мы не пили его с нашего первого завтрака, а ведь с тех пор прошло уже несколько чудесных недель." Надо было спросить этого вина вчера вечером, когда мы все сидели вместе и пили по случаю возвращения Филомены. Заказать им что-либо бутылочку и попросить в конце обеда присоединиться к нам? Закажи вина, дорогой, но не приглашай их сегодня. Еще какой-нибудь сюрприз? Ты не должен задавать вопросов, Тони, но достань вина, мне тоже хочется выпить». Это хорошо. Я так рад, что ты наслаждаешься благами жизни. Ты не скучаешь без своего австрийского вина? Нет, я ни о чем австрийском не скучаю. Да кроме того я уже много лет вовсе не пила вина. Приятно, что Филомена опять здесь, правда? – сказал Тони, стремясь как можно скорее отогнать дурные воспоминания. А какая была потрясающая сцена! Тебя когда-нибудь столько поздравляли? Я рада, что нашелся хоть один человек, который нас одобряет. Боюсь, что таких немного, Тони. А может и другие одобрили бы, если бы узнали всю нашу историю. Впрочем, какое нам до них дело?